Бодвик I. Немейский лев. Есть что-нибудь интересное сегодня утром, Мис Лэмон, спросил Пуаро, входя в комнату на следующее утро. Он доверял Мис Лэмон. Она была женщиной, лишённой воображения, но наделённой инстинктом. Всё, что Мис Лэмон считала стоящим внимания, обычно стоило внимания. Она была прирождённой секретаршей. Ничего особенного, мисс Эпоро. Есть всего одно письмо, которое, по-моему, может вас заинтересовать. Я бы положил его сверху. И что за письмо? Он с любопытством шагнул вперёд. Оно от человека, который хочет, чтобы вы расследовали исчезновение собаки пекинеса его жены. Поро замер, уже подняв ногу для следующего шага и с горьким упреком взглянул на мисс Ле Мон. Она, не заметив этого, уже начала печатать. Эта женщина печатала со скоростью и точностью новейшего танка. Пуаро был потрясен, потрясен и обижен. Мисс Ле Мон, компетентная мисс Ле Мон его подвела. Это после того сна, который приснился ему прошлой ночью. Он покидал Букингемский дворец, получив личную благодарность его величества, как раз когда королевский камердинер вошёл с утренним шоколадом. Слова уже готовы были сорваться с его губ, остроумные, едкие слова, но он не произнёс их, так как мисс Лемон громко и ловко стучала по клавишам, и не услышала бы его с недовольным ворчанием. Он взял верхнее письмо из маленькой стопки, лежащей на краю письменного стола. Да. Оно было именно таким, как сказала мисс Лемон. Краткая, неучтивая, деловая просьба. Тема: похищение собаки породы пекинес. Одного из этих избалованных, пучеглазых домашних любимцев богатых женщин. Эркул Пуаро кривил губы, читая письмо. В нем не было ничего необычного, ничего из ряда вон выходящего, кроме... Да-да, кроме одной детали. Мисс Лемон права. В одной маленькой детали действительно было нечто необычное. Поро сел, затем медленно и внимательно перечитал письмо. Это было не то дело, которое ему нужно не то дело, которое он себе обещал. Его ни в каком смысле нельзя было считать значительным делом. Оно было крайне незначительным. Оно не было, и в этом заключалось главное возражение, оно не было настоящим подвигом Геракла. Но, к сожалению, ему стало любопытно. Да, ему стало любопытно. Он повысил голос, чтобы мисс Лемон услышала его за стуком своей машинки. Позвоните сэру Джозефу Хоггину, распорядился он. И договоритесь для меня о встрече в его офисе, как он предлагает. Как обычно, мисс Лемон была права. Я человек простой, мистер Пуаро, сказал сэр Джозеф Хоггин. Эркул Пуаро сделал правой рукой неопределённый жест он выражал, если бы вы предпочли придать ему такой смысл, восхищение большими успехами в карьере сэра Джозефа и его скромностью, выраженной таким определением данным им самому себе. Его также можно было истолковать как любезное отрицание такого утверждения. Во всяком случае, он не выдавал мысли, которая в тот момент занимала главенствующее положение в мозгу у Эркию Лепуаро что сэр Джозеф, несомненно, не отличается красотой. Сыщик критическим взглядом окинул второй подбородок, маленькие поросячьи глазки, но с картошкой и рот с поджатыми губами. Весь облик собеседника напоминал ему о ком-то или о чем-то, но он пока не мог вспомнить, кто это был или что это было. Что-то смутно зашевелилось в его памяти — — Давным-давно в Бельгии это имело отношение к мылу. А сэр Джозеф продолжал. — Я не признаю никаких экивоков. Всегда говорю напрямик. Большинство людей, мистер Пуаро, бросили бы это дело, списали бы его как невозвращенный долг и забыли о нем. Но это не для Джозефа Хоггена. Я богатый человек, и, так сказать, двести фунтов для меня ничего не значит. Пуаро быстро прервал его. — Я вас поздравляю. — А? Сэр Джозеф замолчал. Его маленькие глазки еще больше прищурились. Наконец он резко произнес. — Я не хочу сказать, что имею привычку разбрасываться деньгами. Я плачу за то, что мне нужно. Но плачу рыночную стоимость, не больше. — Вы знаете, что я беру большой гонорар? — спросил Пуаро. Да, — Да-да, но это дело очень небольшое, — ответил сэр Джозеф и хитро посмотрел на него. Иркюль Пуаро пожал плечами. — Я не торгуясь, я эксперт. За услуги эксперта нужно платить. Сэр Джозеф откровенно сказал. — Я знаю, что вы самый лучший в подобных делах. Я навел справки, и мне сказали, что вы самый лучший из имеющихся специалистов. Я намерен добраться до самого дна этого дела и не пожалею никаких расходов. Вот почему я попросил вас приехать ко мне. Вам повезло, заметил Пуаро. А? снова произнёс сэр Джозеф. Очень повезло, твёрдо произнёс сыщик. Скажу без ложной скромности, я достиг вершины своей карьеры. Очень скоро я намерен уйти на покой, поселиться в деревне. Иногда путешествовать, чтобы повидать мир, а также возможно возделывать свой сад, обратить особое внимание на улучшение сорта кабачков. Великолепные овощи, но им недостаёт аромата. Однако дело не в этом. Я просто хотел объяснить, что перед отставкой я поставил себе определённую задачу. Я решил взяться за 12 дел, не больше и не меньше совершить самостоятельно назначенное себе подвиги Геракла, если можно их так назвать. Ваше дело, сэр Джозеф, первое из двенадцати. К нему меня привлекла его поразительная незначительность. Значительность? Не незначительность, я сказал. Меня привлекали к расследованию различных дел: убийств, необъяснимых смертей, грабежей и краж драгоценностей. Навпервые меня попросили применить мой талант, чтобы раскрыть похищение Пекинеса. Вы меня удивляете, проворчал сэр Джозеф. Я считал, что к вам без конца пристают женщины с просьбами найти своих любимых собачек. Ну да, конечно, но впервые меня нанимают по такому делу супрук. Маленькие глазки сэра Джозефа прищурились. Он с уважением посмотрел на Пуаро. Я начинаю понимать, почему мне вас рекомендовали. Вы хитрый человек, мистер Пуаро, сыщик тихо произнёс. Прошу вас теперь изложить мне факты этого дела. Когда исчезла собака? Ровно неделю назад. И ваша жена теперь просто вне себя, я полагаю, сэр Джозеф удивлённо посмотрел на него. Вы не понимаете собаку вернули вернули тогда позвольте спросить какова моя роль в этом деле хоггин сильно покраснел потому что будь я проклят если дам себя обжулить послушайте мистер пуаро я вам расскажу всю эту историю пса украли неделю назад стащили в консингтонском саду где он гулял с компаньёнкой моей жены На следующий день у жены потребовали 200 фунтов. Подумать только, 200 фунтов за этого проклятого, вечно тявкающего маленького негодяя, который вечно лезет под ноги. Вы, естественно, не одобрили выплату такой суммы, уточнил Поро. Конечно, не одобрил. Вернее, не одобрил бы, если бы что-то об этом знал. Милли, моя жена, хорошо это понимала. Она ничего не сказала мне просто отослала деньги в купюрах по одному фунту, как потребовали, на указанный адрес. И сам банк их вернули. Да, в тот же вечер раздался звонок в дверь, и этот маленький негодяй сидел на пороге, и вокруг не было ни души. Ну, прекрасно. Продолжайте. Потом, конечно, Милли призналась, что она сделала, и я немного вышел из себя. Однако через какое-то время успокоился. В конце концов всё уже было сделано, и нельзя требовать от женщины, чтобы она проявила здравый смысл. Смею сказать, я так и оставил бы всё это, если бы не встретил в клубе старого Самуэласана. Да, будь всё проклято, это должно быть настоящее мошенничество. Точно то же самое случилось и с ним. 300 фунтов они выманили у его жены. Ну, это было уже слишком. Я решил, что Негодяев нужно остановить и послал за вами. На несомненно Сэр Джозов, правильнее и намного дешевле было бы послать за полицией. Хоггин потёр нос. Вы женаты, мистер Пуаро? Вы, ответил сыщик. Не имею этого счастья. Хм, хмыкнул Сэр Джозов. Не знаю, как насчёт счастья, Но если б вы были женаты, то знали бы, что женщины странное создание. Моя жена устроила истерику при одном упоминании о полиции. Она вбила себе в голову, что с её драгоценным шаньтуном что-нибудь случится, если я к ним обращусь, и слышать об этом не хотела. И могу сказать, что ей не слишком понравилась даже идея пригласить вас. Но я держался твёрдо. И она в конце концов сдалась. Однако имейте в виду, ей это не нравится. Ситуация, как я вижу, деликатная, мягко произнёс поморо. Может быть, я могу побеседовать с вашей женой и узнать дальнейшие подробности от неё, одновременно заверев её в том, что её собаке ничего не грозит. Сэр Джозеф кивнул и, встав, сказал: Я сейчас же отвезу вас на машине. В большой, жарко натопленной, красиво обставленной гостиной сидели две женщины. Когда вошли сэр Джозеф и Эркуль Пуаро, маленький пекинес бросился вперёд с яростным лаем и завертелся в опасной близости от щиколот Пуаро. Шань, шань. Иди сюда, иди к маме, красавчик. Возьмите его на руки, мисс Карнаби. Вторая женщина поспешно подошла, а Эрклюль Пуаро пробормотал: "Действительно настоящий лев". Слегка задыхаясь, захватившая в плен Шантуна женщина согласилась с ним. "Да, правда, он такой хороший сторожевой пёс, ничего и никого не боится, умный мальчик". Представив женщинам Пуаро, сэр Джозеф сказал: "Но ну, мистер Пуаро, я вас покину, чтобы вы могли работать". И коротко кивнув, вышел из комнаты. Леди Хоггин была полной женщиной, раздражительной на вид, с окрашенной мехной рыжими волосами. Её компаньёнка, суетливая мисс Карнаби, пухлое дружелюбное создание лет 40-50, с большой почтительностью относилась к леди Хоггин и явно боялась её до смерти. А теперь расскажите мне леди Хоггин обо всех обстоятельствах этого чудовищного преступления предложил Пуаро. Женщина вспыхнула. Я очень рада, что вы это сказали, мистер Пуаро, потому что это настоящее преступление. Пекинесы ужасно чувствительны, как дети. Бедняжка Шаньтун мог умереть от одного испуга. Мис Карнаби, слегка задыхаясь, поддержал её. И это было безнравственно, безнравственно. Сообщите мне факты, прошу вас. Ну, вот как это было. Шаньтун гулял в парке с мисс Карнаби. Ох, да, это была целиком моя вина, подхватила компаньёнка. Как я могла быть такой глупой, такой беспечной? Не хочу вас упрекать, мисс Карнаби, ядовито сказала леди Хоггин, но я действительно считаю, что вы могли бы проявить большую бдительность. Пуаро перевел взгляд на компаньонку. Что произошло? Мисс Карнаби разразилась многословной и взволнованной речью. Но это было ужасно необычно. Мы прошлись вдоль клумб. Шаньтун был на поводке. Разумеется, он уже немного побегал по травке, но и я только собиралась повернуть обратно и отправиться домой, как мое внимание привлек младенец в коляске. Такой милый младенец, он улыбался мне, прелестные розовые щечки и такие кудряшки. Я просто не могла устоять и не заговорить с няней, не спросить, сколько ему. Она сказала «семнадцать месяцев», и я уверена, я поговорила с ней всего минуту или две, а потом вдруг посмотрела вниз, и Шаня там уже не было. Поводок просто перерезали. Если бы вы с должным вниманием относились к своим обязанностям, заметила леди Хоггин, никто не смог бы подкрасться и перерезать этот поводок. Кажется, мисс Карнаби готова была расплакаться. Поаро поспешно вмешался. И что произошло дальше? Ну, конечно, я искала повсюду, извола. Я спросила смотрителя парка: "Не видел ли он человека, несущего пекинеса?" На смотритель не заметил ничего подобного. Я не знала, что делать и продолжала искать, но в конце концов мне пришлось вернуться домой. Тут мис Карнаби замолчала. Пуаро хорошо представил себе сцену, которая ждала её дома. А потом вы получили письмо, спросил он. Рассказ продолжила леди Хоггин. С первой почтой На следующее утро в нём говорилось, что если я хочу увидеть Шаньтуна живым, я должна послать 200 фунтов в однофунтовых банкнотах в незарегистрированной посылке на имя капитана Кёртиса по адресу Блумсбери Роуд сквер 38. И если деньги будут помечены полицией, или мы сообщим полиции, тогда Шаньтуну отрежут уши и хвост. Мискарны бе зашмыгала носом. «Какой ужас!» — пробормотала она. «Как люди могут быть такими извергами?» Леди Хоггин продолжила. «В, «В нем было сказано, что если я отправлю деньги сразу же, Шаньтуна вернут в тот же вечер, живым и невредимым. Но если... если я потом пойду в полицию, именно Шаньтун за это поплатится!» Мисс Карнаби прошептала сквозь слезы. «О, Господи, я так боюсь этого! Даже сейчас!» Конечно, миссией Пуаро не совсем полицейский, поэтому вы понимаете, мистер Пуаро, с тревогой сказала леди Хоггин, вам придётся быть очень осторожным. Сыщик быстро её успокоил. Но я ведь не из полиции. Я имею в виду справки очень тихо, очень тактично. Можете быть уверены, леди Хоггин, что Шантуну ничего не грозит. Это я вам гарантирую. Обе дамы, казалось, почувствовали облегчение, услышав это волшебное слово. — У вас есть это письмо? — продолжил Пуаро. Леди Хоггин покачала головой. — Нет, мне было велено вложить его в пакет с деньгами. — Вы так и сделали. — Да. — Хм, жалко. Мисс Карнаби весело сказала. — Но у меня остался собачий поводок. Принести его? — Да. Она вышла из комнаты, Поаро воспользовался её отсутствием, чтобы задать несколько относящихся к делу вопросов. Эйми Карнами, о, с ней всё в порядке. Добрая душа, хоть и глупая, конечно. У меня было несколько компаньонок, и все они были полными дурами, но Эйми предана Шантуну, и она была очень расстроена всем этим происшествием, и не зря болтала с гуляющими в парке няньками и не обращала внимания на моего маленького любимца. Эти старые девы все одинаковые, превращаются в идиоток при виде младенцев. Нет, я совершенно уверена, что она не имеет к этому никакого отношения. Это кажется мне маловероятным, согласился Пуаро, но так как собака исчезла, когда она её выгуливала, следует быть совершенно уверенным в её честности. Она давно у нас работает, почти год. У неё были отличные рекомендации. Она работала у старой леди Хартингфилд до её смерти, по-моему, лет 10, а после этого некоторое время ухаживала за сестрой-инвалидом. Она превосходное существо, но полная дура, как я уже сказала. Эми Карнаби вернулась через минуту, запыхавшись, и со всей торжественностью вручила Пуаро разрезанный собачий поводок с надеждой, глядя на сыщика. Эркюль Пуаро внимательно его осмотрел. — Меуи, ну да, — сказал он. — Он перерезан, без сомнения. Две женщины с надеждой ждали. — Я его возьму, — сказал сыщик и торжественно положил поводок в карман. У обеих женщин вырвался вздох облегчения. Он явно сделал то, что от него нет ожидали. Эркуль Пуаро не привыка оставлять что-то непроверенным. Хотя на первый взгляд вероятность того, что мисс Карнаби окажется не такой глупой и бестолковой женщиной, какой выглядит, была невелика, Пуаро тем не менее удалось поговорить с довольно неприятной дамой, племянницей покойной леди Хартингфилд. "Это Карнаби?" спросила мисс Малтрерс. Конечно, очень хорошо ее помню. Она добрая душа и полностью устраивала тетю Джулию. Очень любит собак и отлично читает вслух. К тому же тактично, никогда не спорит с инвалидом. Что с ней случилось? Надеюсь, ничего плохого. Я отдала ей рекомендацию примерно год назад для какой-то женщины. Ее имя начинается с буквы «Х». Пуаро поспешно объяснил, что мисс Карнаби все еще на прежней работе. «Были небольшие неприятности», — сказал он, — связанные с пропавшей собакой. «Эмми Карнаби очень любит собак. У моей тети был пекинесса, она оставила его мисс Карнаби, когда умерла, и та очень его любила. Думаю, она очень горевала, когда собачка умерла. О да, она добрая душа, конечно, ее не назовешь интеллектуалкой». Эркюль Пуаро согласился, что мисс Карнаби, вероятно, нельзя назвать, интеллектуальной личностью. Его следующим шагом было найти смотрителя парка, с которым Мискарнаби разговаривала в тот роковой день. Это не представило большой трудности. Смотритель запомнил тот инцидент. Да, мы средних лет, довольно полная. Она была очень взволнована, потеряла своего Пикинеса. Её внешность мне хорошо знакома. Она почти каждый день приходит сюда это пса. Я видел, как она пришла с ним. Да, так эта дама была необычайно взволнована, когда потеряла его. Прибежала ко мне и спросила, не видел ли я кого-нибудь с таким пекенесом. Что за странный вопрос. Я могу вам сказать, что здесь полно собак всевозможных пород. Терьеры, пекенесы, таксы, даже борзы, каких только нет. Вряд ли я отличил бы одного пекенеса от другого. Иркюль Пуаро задумчиво кивнул и... И отправился на Блумсбери Роуд, сквер 38. Дома номер 38, 39 и 40 вместе были объединены под названием Частный отель Балаклава. Пару поднялся по ступенькам и распахнул входную дверь. Внутри его приветствовал сумерек и запах варёной капусты, смешанный со оставшимся после завтрака запахом копчёной селёдки. Слева отыщика стоял стол из красного дерева с печального вида хризантемой в горшке. Над столом висела большая, обитая сукном полка, куда клали письма. Пуаро несколько минут задумчиво смотрел на эту полку, потом толкнул дверь справа. Она вела в помещение вроде гостинной с маленькими столяками и так называемыми мягкими креслами, обтянутыми кретоном с унылым узором. Три пожилые дамы и один сурового вида старый джентльмен подняли головы и с ненавистью уставились на незваного пришельца. Эркюль Поро покраснел и удалился. Он пошёл дальше по коридору и подошёл к лестнице. Направо коридор под прямым углом вёл очевидно в столовую. Немного дальше по этому коридору была дверь с надписью "Офис". Поро постучал в неё. Не получив ответа, он открыл дверь и заглянул внутрь. В комнате стоял большой письменный стол, заваленный бумагами, но никого не было видно. Сыщик вышел, снова закрыл дверь и вошёл в столовую. Грустного вида девушка в грязном переднике, шаркающей походкой ходила по комнате с корзинкой ножей и вилок, которые выкладывала на столики. «М -м, "Простите", извинился Эркюль Пуаро. «Но не могу ли я видеть заведующую?» Девушка взглянула на него тусклыми глазами и ответила. «Не знаю точно». «В офисе никого нет», — сказал Пуаро. «Но я не знаю, где она может быть, а точно». «Может быть, — терпеливо и настойчиво произнес сыщик. Вы можете это выяснить. Ну, посмотрим, что я смогу сделать». Пуаро поблагодарил ее и и снова вышел в прихожую, не рискуя встретить злобные взгляды обитателей гостиной. Он смотрел на обитую сукном стойку для писем, когда шуршание и сильный запах деванширских фиалок возвестили о появлении заведующей. Миссис Харт была сама любезность. "Мне так жаль, что вы не нашли меня в офисе", воскликнула она. "Вы спрашивали комнаты?" "Не совсем так". Тихо ответил Эркюль Пуаро. "И я хотел узнать, не проживал ли здесь недавно один из моих друзей, некий капитан Кёртис". "Кёртис?" воскликнул миссис Харт. "Капитан Кёртис? Погодите, где я слышала это имя?" Пуаро ей не помог. Она раздражённо покачала головой. "Значит, у вас здесь не живёт капитан Кёртис?" уточнил сыщик. В последнее время точно нет. И всё-таки, знаете ли, это имя мне безусловно знакомо. Вы можете описать своего друга? Нет, было бы сложно, полагаю, продолжил он. Иногда бывает так, что сюда приходят письма на имя людей, которые фактически не живут здесь. Конечно, такое случается. Что вы делаете с такими письмами? Ну, мы храним их некоторое время. Понимаете, это может означать, что данный человек скоро приедет сюда. Конечно, если письмо или посылка здесь уже долго не востребованная, их возвращают на почту. Геркуль Пуаро задумчиво кивнул. "Я понимаю", и прибавил. "Дело в том, что я послал моему другу сюда письмо". Лицо миссис Харт прояснилось. Это все объясняет. Я, должно быть, заметила это имя на конверте. Но у нас останавливается или бывает проездом так много бывших военных. Сейчас посмотрю. Она глянула на полку. Его сейчас там нет, сказал Эркюль Пуаро. Наверное, его вернули почтальону. Мне очень жаль. Ничего важного, надеюсь? Нет-нет, письмо было совсем неважное. Когда он пошел к выходу, Миссис Харт, окутанная своим резким запахом фиалок, последовала за ним. Если ваш друг приедет, это очень маловероятно. Должно быть, я ошибся. Наши расценки, сказала миссис Харт, весьма умеренные. В стоимости номера входит кофе после обеда. Я бы хотела, чтобы вы взглянули на пару наших номеров. Эркул Пуаро с трудом спасся бегством. Гостиная миссис Сэмуэлсон была более просторной, более богато обставленной, и центральное отопление в ней было включено на еще большую мощность, чем у леди Хогген. Эркюль Пуаро с трудом пробирался среди позолоченных столиков и больших скульптур. Миссис Сэмуэлсон ростом была выше леди Хогген, и ее волосы были обесцвечены перекисью водорода. Ее пекинеса звали Нанки Пуаро. Пу. Его выпученные глазки с вызовом смотрели на Иркюля Пуаро. Мисс Кэббл, компаньонка миссис Сэмуэлсон, оказалась худой и тощей в тех местах, где мисс Карнаби была пухлой, но она так же много говорила и слегка задыхалась. Ее тоже обвинили в исчезновении Нанки Пу. Но, правда, мистер Пуаро это было совершенно удивительно. Все случилось, В одну секунду у входа в Хэрртс, самый известный универмаг Лондона. Одна няня спросила у меня, который час. «Няня?» — перебила ее Пуаро. «Больничная няня?» «Нет-нет, няня-ребенка. И малыш у нее такой славный, просто прелесть. Такие милые розовые щечки. Говорят, младенцы в Лондоне не выглядят здоровыми, но я уверена...» «Элен!» — одернула ее миссис Сэм Элсон. Мисс Кэббл покраснела, запнулась и умолкла. Миссис Сэмуэлсон колко сказала. И пока мисс Кэббл склонялась над детской коляской, которая не имела к ней никакого отношения, этот наглый негодяй перерезал поводок на анкипу и ушел с ним. Мисс Кэббл пробормотала сквозь слезы. Все произошло в одну секунду. Я оглянулась, а дорогой мальчик исчез. У меня в руке остался только обрывок поводка. «Может быть, вы хотите посмотреть на поводок, мистер Пуаро?» «Ничуть», — поспешно возразил сыщик. У него не было намерения собирать коллекцию перерезанных собачьих поводков. «А как я понимаю», — продолжал он, — «вскоре после этого вы получили письмо». История развивалась точно так же, как и первая. Письмо, угроза отрезать уши и хвост, нанки, пу. Только два момента отличались потребовали другую сумму денег — 300 фунтов, и указали другой адрес, на который ее нужно будет послать. На этот раз «Командеру Блэкли в отель Хэрингтон, Кенсингтон, Клонмэл Гарденс, 76». Миссис Сэм Уэлсон продолжала. «Когда Нанки Пу благополучно вернулся домой, я сама пошла туда, мистер Пуаро. В конце концов, 300 фунтов — это 300 фунтов. Несомненно». Самое первое, что я увидела, было моё письмо с деньгами на чём-то вроде стойки в холле. Пока ждала хозяйку, я сунула его в свою сумку. К сожалению, к сожалению, перебил Пуаро. Когда вы его открыли, в нём оказались только чистые листы бумаги. Откуда вы знаете? Миссис Сэмуэлсон в изумлении посмотрела на него. Сыщик пожал плечами. Очевидно, шер, мадам, дорогая мадам, вор непременно забрал бы деньги до того, как вернул собаку. Затем он заменил банкноты чистой бумагой и вернул письмо на полку, чтобы её отсутствие не заметили. Там никогда не останавливался человек по имени Командор Блэкли. Поро улыбнулся. И, конечно, мой муж был очень возмущён всей этой историей. Он просто вышел из себя от ярости. Вы не э проконсультировались с ним перед тем, как отправили деньги? Осторожно спросил Пуаро. Конечно, нет, решительно ответила миссис Сэмэлсон. Пуаро вопросительно посмотрел на неё. Я бы не стала так рисковать, объяснила дама. Мужчины столь странно ведут себя, когда речь идёт о деньгах. Джейкоб стал бы настаивать, чтобы мы обратились в полицию. Я не могла так рисковать. Мой бедный, дорогой Нанки-Пу, с ним могло случиться все, что угодно. Конечно, потом мне пришлось сказать мужу, потому что я должна была объяснить, почему у меня перерасход в банке. — Именно так, именно так, — провормотал Пуаро. И я никогда не видела его таким сердитым. — Мужчины, — сказала миссис Сэмуэлсон, — поправляя свой красивый бриллиантовый браслет и поворачивая кольца на пальцах. Только один гах и думают. Геркюль Пуаро поднялся на лифте в офис к сэру Джозефу Хоггину. Он передал свою карточку, и ему сообщили, что сэр Джозеф в данный момент занят, но скоро его примет. Наконец, из кабинета сэра Джозефа выплыла высокомерная блондинка с охапкой бумаг. Проходя мимо, она бросила на своеобразного маленького человека презрительный взгляд. Сэр Джозеф сидел за громоздким письменным столом из красного дерева. На его подбородке виднелся след губной помады. "Ну, мистер Поаро, садитесь. У вас есть для меня новости? Все это дело отличается приятной простотой". В каждом случае деньги посылали в один из частных отелей или в меблированные комнаты, где нет швейцара и дежурного администратора, и где сменяется множество постояльцев, среди которых довольно много бывших военных. Нет ничего легче для кого угодно, чем войти туда, забрать письмо с полки и либо унести его, либо вынуть из него деньги и заменить их простой бумагой». Следовательно, в любом случае след резко упирается в стену. И вы хотите сказать, что понятия не имеете, кто этот человек? У меня есть определённая мысль, да. Потребуется несколько дней, чтобы их проверить. Сэр Джозеф с любопытством посмотрел на него. Хорошая работа. Тогда, когда вам будет о чём мне сообщить, я приду к с этим к вам домой. «Если вы доберетесь до самой сути дела, это будет очень хорошая работа», — заключил сэр Джозеф. «Вопрос о неудаче не стоит», — ответил сыщик у Эркюля Пуаро. «Неудач не бывает». Сэр Джозеф Хогген посмотрел на маленького человечка и улыбнулся. «Уверены в себе, а?» — спросил он. «Для этого есть все основания». Ладно, ладно. Сэр Джозеф откинулся на спинку стула. Гордыня до добра не доводит, как вам известно. Сидя у электрического обогревателя, я ощущаю удовлетворение от аккуратного геометрического узора решётки. Эрक्यль Пуаро инструктировал своего камердинера, мастера на все руки. Вы понимаете, Джордж, полностью сэр Вероятнее всего, квартира или маленький дом, и он будет находиться в границах определённого района: к югу от парка, к востоку от Кенсингтонской церкви, к западу от Кенсингтонских казарм и к северу от Фулхэм-роуд. Я всё понял, сэр, любопытно дельцы пробормотал Пуаро. Здесь всё свидетельствует о явном таланте организатора. И здесь есть, конечно, удивительная незаметность главного актёра, самого немецкого льва, если я могу его так обозначить. Да, интересная дельца. Я мог бы пожелать себе большей симпатии к своему клиенту, но он, к несчастью, очень похож на одного фабриканта мыла из Льежа, который отравил свою жену, чтобы жениться на блондинке-секретарше одно из моих первых успешных дел, Джордж покачал головой и мрачно сказал. Эти блондинки, сэр, от них много неприятностей. Прошло 3 дня, и неоценимый Джордж доложил: Вот адрес, сэр. Эркул Пуаро взял протянутый ему клочок бумаги. Отлично, мой добрый Джордж. А какой день недели? По четвергам, сэр по четвергам, а сегодня четверг, очевидно удачно, поэтому не нужно откладывать. Через 20 минут Поаро поднимался по лестнице мрачного многоквартирного дома на задворках небольшой улицы, выходящей на более фишенебельную улицу. Квартира номер 10 в Robinson Mansions находилась на четвёртом и последнем этаже, а лифт отсутствовал. Пуаро с трудом поднимался все выше и выше по узкой винтовой лестнице. На верхней площадке он остановился, чтобы отдышаться, и из-за двери квартиры номер десять в тишине раздался новый звук — резкий лай собаки. Херкюль Пуаро с легкой улыбкой кивнул и нажал кнопку звонка квартиры номер десять. Лай зазвучал с удвоенной силой, к двери приближались шаги, она распахнулась. Мисс Карнаби отступила назад, её рука взлетела к пышному бюсту. Вы позволите мне войти, спросил Поаро и вошёл, не дожидаясь ответа. Справа открытая дверь вела в гостиную, и он вошёл. За ним, словно во сне, следовала мисс Карнаби. Комната оказалась очень маленькой и через чур заставленной мебелью. Среди мебели можно было обнаружить человеческое существо. Старую женщину, лежащую на диване, придвинутом к газовому камину. Когда вошёл Поаро, с дивана спрыгнул пекинес и, двинувшись вперёд ещё несколько раз с подозреньем, гавкнул. "Ага", произнёс Поаро. "Главный актёр, я тебя поздравляю, мой дружок". Он нагнулся, протягивая руку, пёс понюхал его. Его умные глаза пристально смотрели в лицо человека. — Значит, вы знаете? — слабо прошептала мисс Карнаби. Эркюль Пуаро кивнул. — Да, знаю. Он посмотрел на женщину на диване. — Ваша сестра, полагаю? — Да, — автоматически ответила мисс Карнаби. — Эмили, это... это мистер Пуаро. Эмили Карнаби охнула. — Агастес, — позвала Эйми. Бигнес посмотрел в её сторону, вельнул хвостом, потом возобновил изучение руки Пуаро. Его хвост снова слабо шевельнулся. Сыщик осторожно поднял собачку на руки и сел, держа Гастаса на коленях. "И так я поймал немейского льва", сказал он. "Моя задача выполнена". "Вы действительно всё знаете?" спросила Эми Карнаби сухим и жёстким голосом. Пуарос снова кивнул. «Думаю, да. Вы организовали этот бизнес с помощью Агастаса. Вывели собаку своей хозяйки на обычную прогулку, приводили ее сюда и шли в парк с Агастасом. Смотритель парка видел вас вместе с Пекинесом, как обычно. Та няня, если б когда-нибудь нашли эту девушку, тоже подтвердила бы, что с вами был Пекинес, когда вы с ней разговаривали». Во время разговора вы перерезали поводок, и Агастас, обученный вами, сразу же убегал и бежал прямо домой. Через несколько минут вы поднимали тревогу и кричали, что собаку украли. Воцарилось молчание. Затем мисс Карнаби выпрямилась с достоинством, внушающим уважение, и сказала. «Да, все это совершенно верно. Мне... мне нечего сказать». Женщина-инвалид, лежащая на диване, тихо заплакала. "Совсем нечего, мадмозель?" спросил Пуаро. "Нечего", ответила Мискарнаби. "Я была воровкой и теперь меня разоблачили". "Во мне нечего сказать в своё собственное оправдание", тихо уточнил сыщик. На белых щеках Эми Карнаби внезапно проступили красные пятна. Я я не жалею о том, что сделала. Я думаю, вы добрый человек, мистер Пуаро, и что вы, возможно, поймёте. Видите ли, я так ужасно боялась, боялась. Да, наверное, джентльмену трудно это понять, но видите ли, я совсем не умная женщина, ничему не училась. Я старею, я так боюсь будущего. Я не смогла ничего отложить на чёрный день. Да и как бы я смогла, ведь надо было ухаживать за Эмили и когда я стану еще более старой и неловкой, я никому не буду нужна. Всем нужны более молодые и быстрые. Я... я знала много таких, как я. Ты никому не нужна, и живешь в одной комнате, и не можешь позволить себе иметь камины, как-то согреться, и у тебя мало еды, и в конце концов ты даже не в состоянии платить за свою комнату. Есть, конечно, дома для престарелых, но попасть туда не так-то просто». Если у тебя нет влиятельных друзей, а у меня их нет. Многие другие женщины в таком же положении, как я. Бедные компаньонки, необученные, бесполезные женщины, которым нечего ждать в будущем, кроме смертельного страха. Её голос задрожал. И поэтому некоторые из нас объединились, и я это придумала. Меня навёл на эту мысль Агастс. Видите ли, для большинства людей один пекинес ничем не отличается от другого точно так же, как для нас китайцы. В действительности, конечно, это смехотворно. Никто, кто в них разбирается, не мог бы принять Агастоса за нанкипу или шаньтуна или любого другого пекинеса. Во-первых, он гораздо умнее и намного красивее, но, как я сказала, для большинства людей пекинес это просто пкинес. Агастос навёл меня на эту мысль, и ещё то обстоятельство, что так много богатых женщин Заводят пекинесов. — Должно быть, это весьма прибыльный рэкет, — с легкой улыбкой произнес Пуаро. — Сколько человек в вашей шайке? Или, возможно, мне лучше спросить, как часто ваши предприятия проходили успешно? Мисс Карнаби просто ответила. — Таньшунь был шестнадцатым. Иркюль Пуаро приподнял брови. — Я вас поздравляю. У вас должно быть просто отличная организация. Эми всегда была хорошим организатором, сказала Эмили Карнаби. Наш отец, он был викарием в Кэллингтоне, в Эссексе, всегда говорил, что Эми просто гений планирования. Она всегда занималась организацией мероприятий, благотворительных базаров и тому подобного. Пуаро слегка поклонился. Я согласен. В качестве преступницы мдмозаль вы в первых рядах. Преступница воскликнула Эми Карнаби: "О, господи, наверное, так и есть, но но я никогда не чувствовала себя преступницей. А кем вы себя чувствовали?" Конечно, вы совершенно правы. Я нарушала закон, но видите ли, как мне объяснить, почти все эти женщины, которые нас нанимают, такие грубые и неприятные. Леди Хоггин, например, всё равно, что она мне говорит. Недавно она сказала, что её тоник имеет неприятный вкус и практически обвинила меня в том, что я что-то в него подмешала. И тому подобные вещи. Мис Карнами покраснела. Это очень неприятно, а от того, что нельзя ничего ответить или возразить, ещё обиднее, если вы меня понимаете. Я вас понимаю, согласился Эрклюа Поаро и видеть, как напрасно расходуются деньги, это так огорчает а сэр джозеф он иногда описывал свой удачный ход в сити который казался мне конечно я понимаю что у меня женские мозги я не разбираюсь в финансах совершенно бесчестным понимаете мистер пуаро всё это всё это выбивало меня из колеи и я думала что отобрать немного денег у этих людей которые даже не заметят их отсутствия и которые получили их не слишком честным путём, но ну, мне это не казалось нехорошим, современный Робин Гуд тихо пробормотал Пуаро. Скажите мне, мисс Карнами, вам когда-нибудь приходилось осуществлять те угрозы, о которых вы писали в своих письмах? Угрозы? Вам когда-нибудь приходилось увечить животных так, как вы описывали? Мисс Карнаби с ужасом посмотрела на него. Разумеется, мне и в голову не приходилось делать что-то подобное. Это было просто художественное преувеличение. Очень художественное. И оно работало. Конечно, я знал, что оно сработает. Я знаю, как бы сама отнеслась к угрозе в адрес Агастаса. И потом, мне ведь надо было сделать так, чтобы эти женщины Ни о чём не рассказали своим мужьям пока всё не закончится. Этот план каждый раз прекрасно срабатывал. В 9 случаях из 10 письмо с деньгами отдавали компаньёнки, чтобы та отнесла его на почту. Мы обычно вскрывали его с помощью пара, вынимали деньги и заменяли их бумагой. Один или два раза женщина отправила его сама. Тогда, конечно, компаньонке пришлось пойти в отель и взять письмо со стойки, но это тоже было очень просто. А какова роль няни? Это всегда была няня. Но, ну, видите ли, мистер Пуаро, старые девы, как известно, до глупости сентиментально относятся к младенцам. Поэтому то, что они поглощены ребёнком и ничего не замечают, выглядит естественным, сыщик вздохнул. Ваши психологические обоснования превосходны вы вас первоклассная организация и вы к тому же очень хорошая актриса ваш актёрский крафт в тот день когда я разговаривал с леди хоггинн была безупречной никогда не думайте о себе плохо мисс карнаби возможно вас можно назвать женщиной без образования но с вашими мозгами и с вашей смелостью всё в порядке и всё же вы меня разоблачили мистер пуаро ответила эйми со слабой улыбкой. Только я, это было неизбежно. Когда я беседовал с миссис Сеймуэлсон, я понял, что похищение Шаньтуна одно из целой серии. Я уже знал, что вам когда-то оставили в наследство Пекинаса и что у вас есть сестра-инвалид. Мне нужно было лишь попросить своего неоценимого слугу поискать маленькую квартирку в определённом районе. Где живёт дама-инвалид с собакой пекинесом и сестрой, навещающей её раз в неделю в свой выходной день. Это было просто Эми Карнаби выпрямилась. Вы были очень добры. Это даёт мне смелость попросить вас об одном одолжении. Я понимаю, что не могу избежать наказания за то, что я сделала. Меня отправят в тюрьму, полагаю. Но если можно, месье Пуаром, мне бы хотелось избежать огласки. Это так огорчительно для Эмили и для тех немногих людей, которые знали нас в прежние времена. Наверное, невозможно сесть в тюрьму под чужим именем или очень нехорошо просить об этом. Думаю, я смогу сделать больше, но сначала я должен дать ясно понять одну вещь. Это вымогательство должно прекратиться. Собаки больше не должны исчезать со всем этим домом. Покончено. Да. Ох, да. И деньги, которые вы выманили у Лэдди Хоггин, нужно вернуть. Эми Карнаби пересекла комнату, открыла ящик бюро и вернулась с пачкой банкнот, которую вручил Пуаро. Я сегодня собиралась внести их в общий фонд. Пуаро взял деньги и пересчитал их, потом встал. Думаю, мне удастся убедить сэра Джозефа не доводить дело до суда мисс Карнаби. «О, мсье Пуаро!» Эми Карнаби захлопала в ладоши. Эмили вскрикнула от радости, а Гастас залаял и завилял хвостом. «Что касается тебя, дружок», — сказал Пуаро, обращаясь к нему, — «есть одна вещь, которой ты мог бы со мной поделиться. Это твоя мантия невидимости, которая мне необходима. Во всех этих случаях никто ни на мгновение не заподозрил, что тут... Участвует вторая собака. Агастас обладает львиной шкурой невидимки. Конечно, мистер Пуаро, легенда гласит, что пекинесы когда-то были львами, и у них по-прежнему сердце льва. Агастас, полагай, и есть тот пес, которого ставила вам леди Хартингфилд, и который якобы умер. Вы никогда не боялись, что он не дойдет домой один сквозь уличное движение? О нет, мистер Пуаро. Агаста очень умный, умеет правильно переходить дорогу, я хорошо его обучила. Он даже усвоил принцип одностороннего движения. В таком случае, сказал Эркуль Пуаро, он превосходит большинство людей. Сэр Джозеф принялся ищщика в кабинете. Но «Ну, мистер Пуаро, вы хвалились не напрасно. Позвольте сначала задать вам вопрос, сказал Эркуль Пуаро, усаживаясь. Я знаю, кто преступник, и думаю, смогу представить достаточно доказательств, чтобы осудить этого человека. Но в этом случае я сомневаюсь, вернёте ли вы когда-нибудь свои деньги? Не получу своих денег? хоггин побогравел. Эркуль Пуаро продолжал. Но я не полицейский. «В данном случае я действую исключительно в ваших интересах. Думаю, я мог бы вернуть ваши деньги в целости, если не будет судебного преследования». «Э-э-э», — произнес сэр Джозеф, «об этом надо немного поразмыслить». «Решение целиком зависит от вас. Строго говоря, я полагаю, что вам следует подать в суд в интересах общества. Большинство людей так сказали бы». «Еще бы», — резко возразил Хогген. Ведь пропали не их деньги. Больше всего я ненавижу, когда меня надувают. Меня ещё ни разу никто не надул безнаказанно. Тогда что вы решаете? Сэр Джозеф стукнул кулаком по столу. Я возьму деньги. Никто не скажет, что увёл у меня 200 фунтов моих денег. Эркуль Пуаро встал, подошёл к письменному столу, выписал чек на 200 фунтов и вручил его Хоггину. Тот слабым голосом произнёс: "Ну, будь я проклят, кто же этот человек, чёрт побери?" Сыщик покачал головой. "Если вы принимаете эти деньги, вы не должны задавать вопросов". Сэр Джозеф сложил чек и положил его в карман. "Жаль, но деньги это главное. И сколько я вам должен, мистер Пуаро?" Мой гонорар будет небольшим. Это было, как я сказал, совершенно незначительное дело. Он помолчал и прибавил. — В наши дни все мои дела — это дела об убийстве. Сэр Джозеф слегка вздрогнул. — Они должны быть интересны? — спросил он. — Иногда. — Любопытно. Вы напомнили мне о моем первом расследовании в Бельгии много лет назад. — Да. Главный подозреваемый был очень внешне похож на вас. Он был богатым мыловаром, отравил жену, чтобы стать свободным и жениться на своей секретарше. Да? Сходство поразительное. Слабый звук слетел с губ сэр Джозефа. Они приобрели странный синий оттенок. Со щёк сполз багровый румянец, выпученные глаза уставились на Пуаро. Он почти сполз со своего кресла, затем дрожащей рукой полез в карман, достал чек и порвал его на кусочки. Я его уничтожил, видите? Считайте это вашим гонораром. О, на сер Джоржозов, мой гонорар был бы совсем не так велик. Это ничего, оставьте его себе. Я отошлю его достойному благотворительному обществу. Посылайте куда хотите, чёрт побери, Пуаро поддался вперёд. Думаю, вряд ли нужно говорить, сэр Джонсов, что в вашем положении разумно будет проявить крайнюю осмотрительность. Вам не за чем беспокоиться, ответил Хоггин еле слышным голосом. Я буду очень осмотрительным. Эркюль Пуаро ушёл. Спускаясь по лестнице, он сказал себе: "Значит, я был прав". «Странно. У этого тоника совсем другой вкус», — сказала мужу леди Хогген. «Он больше не горчит. Интересно, почему?» «Аптекарь?» — проворчал сэр Джозеф. «Они такие невнимательные и всякий раз делают лекарства по-другому». «Наверное, дело в этом», — с сомнением поразнесла леди Хогген. «Конечно, в этом. В чем же еще?» «Тот человек что-то выяснил насчет Шаньтуна». Да, он вернул мне мои деньги. И кто это был, он не сказал. Очень сдержанный человек этот эркюль Пуаро, но тебе нечего беспокоиться. Он забавный человечек, правда? Сэр Джозеф слегка вздрогнул и искосо взглянул вверх, словно почувствовал присутствие Пуаро у себя за правым плечом. У него возникло такое впечатление, что он всегда будет его чувствовать. Он умный и хитрый чёрт, сказал Хоггин и подумал про себя. Грета может убираться к дьяволу, я не собираюсь рисковать своей головой ради какой бы то ни было платиновой блондинки. Ох, Эми Карнаби с изумлением смотрела на чек в 200 фунтов. "Эмили, Эмили!" закричала она. "Ты только послушай. Дорогая мисс Карнаби, разрешите мне сделать вклад в ваш достойный фонд перед тем, как он окончательно закроется. Искренне ваш, Эркуль Поаро. Эм, сказала я милекарнаби, тебе невероятно повезло. Подумай, где бы ты могла сейчас находиться? В Ормут Скрапс, лондонская тюрьма, или в Холлоуэй? Тюрьма для женщин и подростков в Лондоне. Пробормотала Эйми Карнеби. Но все это теперь кончено. Правда, Агастас? Больше никаких прогулок в парк с мамочкой или с ее подругами и маленькими ножничками. В ее глазах появилась глубоко спрятанная печаль. Она вздохнула. Дорогой Агастас! Такая жалость! Он такой умный! Его можно научить... Чему угодно